Глава 20. И выглядела она, как три здоровенных гравилета, все в одной и той же желто-черной цветовой гамме, перекрывших проход. Возле машин в напряженных позах стояла десятка-полтора бойцов характерной внешности. Все они были азиатами, все они были затянуты в такие же по цвету желто-черные комбезы из гибкой модификации армпласта. Были вооружены странными кургузами-винтовками с длинными глушителями. Бес, увидев это, помрачнел. «Черт, квайтунцы, плохо дело. Судя по КВР, но ну, пушки эти был паповский у них в руках, это красные шесты, их ударный отряд, короче». «Валить их нельзя, мы не потянем полноценную войну еще и с ними». «Ну, они-то явно собираются с нами разобраться». Юси, закусив губу из-за спины тапка, смотрела с опаской на противника. «Это точно не просто мальчики для битья, ты сам сказал ударный отряд. И они явно настроены недружелюбно, а нас всего четверо. У нас не то что подкрепление, даже боеприпасов толком нет». «Попробую побеседовать». — заявил бес. — Может, удастся просто откупиться? Претензии-то у них, скорее всего, по поводу ракеты и всего этого кипиша, который мы за собой притянули сюда. — Ну, попробуй. Голос Тапка был полон скепсиса. — Но кажется мне, что... В этот момент один из квайтунцев вышел вперед, держа ладони перед собой и закричал. «Эй, Райды, вы нарушили уговор между нашими кланами. Чудовища не делают свои дела на территории Квайтуна. Вам придется заплатить штраф». И точно, Тапок поймал себя на том, что хотел шлепнуть ладонью по лицу. Для всех ведь они сейчас выглядели как члены банды Чудовища, не бастарды. Решение у Тапка созрело сразу же, и он тут же озвучил его через систему командной связи валим их без у тебя же остался еще твой ракетомет в руке ты вроде его не применял на складе не применял это очень рискованно тапок парни нафичиа и дальше некуда это элита пофигу по моей команде отрабатывая левый фланг всеми четырьмя ракетами я кладу тех что справа и уси джим заставьте тех что в центре залечь укрыться короче прикройте нас огнем все начали Тепок вышел вперед и заговорил с сильным акцентом, имитирующий выговор горцев с Джу -риджи. Э, дорогой, мне тут вообще случайно. Что случись? Какие уговоры нарушить? Летели тут бах, ракета, мы вверх-вниз, она нас бах, и мы упали?» «Да что ты мне тут зубы заговариваешь, а?» — презрительно заявил старший Квайтунцев. Вы специально сманеврировали сюда, чтобы ракеты ударили по кварталу? кучу людей пострадала, да? Еще и перестрелку устроили. Во время беседы Тапок мелкими шажками смещался ближе к переговорщику, держась правее. Тот, похоже, даже не обратил внимания на маневры, сочте такое поведение нормальным для явно отсталого чудовища, которое только со своей горной планеты прилетел. Тапок еще и жестикулировал отчаянно, памятуя обычное поведение горца в случае опасности для их шкуры. Короче говоря, старался, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что он из чудовищ. «О, ханы первые начали стрелять, э!» Правдоподобно возмутился он. «Мы защищались, слушай. Давай порещаем по-братски, а? Мы заплатим вас, вы нас не видели. Ва, и залетный бандит был, и всем будет хорошо». Тапок даже вытащил из кармана пачку наличных кредов, весело переливающихся голографическими чипами, подтверждающими их подлинность. И в этот момент, когда Квайтунец перевел взгляд на эти самые креды, Тапок как бы невзначай разжал пальцы, выпуская стопку купюр из рук. Ветерок, гуляющий по кварталу и слегка покачивающий торчащую тут и там из стен домов арматуру, тут же радостно подхватил купюры и швырнул их в стоящих у гравилетов бандитов. Рефлекторно те попытались поймать улетающие деньги. Ну, а кто на их месте поступил бы иначе? И именно этого от них тапок и добивался. Оружие оказалось в его руках раньше, чем кто-то из красных шестов вообще успел понять, что происходит. Говорливый лидер и трое стоявших за ним даже не поняли, что вообще происходит. Пули тапка просто смели их. Пистолеты опустились за мгновение. Такая была скорость стрельбы. Памятуя слова беса о мощных фитах противника, тапок для подстраховки бил только в голову, выбирая мишенью глаза и горло. И не промазал ни разу. Его руки сделали сложный финт, выбрасывая опустевшие магазины и тут же устанавливая в оружие новые скорозарядников в кистях. Давненько ему не приходилось использовать этот прием, но моторные навыки так просто не забываются. Щелк-щелк. Магазины встают в хитро подставленные рукояти пушек и тут же тапок открывает огонь, выбивая еще троих квирдов, только начавших поднимать оружие. Тут никаких уже прицельных выстрелов в глаза, скорость важнее. И тапок выстреливает все три десятка пуль, просто чередуя. Выстрел в голову, ствол вниз, выстрел в грудь. Отдача отбрасывает пушку четко туда, куда и задумано. Следует выстрел в голову. И так по кругу. «В этот же миг выпустил все свои четыре микроракеты. Ему для фиксации цели всего-то и нужно, что хитрым образом моргнуть, глядя на объект. Так что каждая ракета нашла своего Квирда, банальным образом просто размазав бандитов. Как и предполагал Тапок, при подрыве ракет здорово пострадали и грабилеты с правой стороны, благо им нужен был только один». Джим и Юси начали стрелять примерно тогда, когда у Тапка закончились вторые магазины. Двое ошарашенных Квирдов попробовали укрыться за средней машины, но чего они не учли, так это того, что пули у обоих псевдочудовищ будут не просто необычные, а специализированно бронебойные, так что машины их не прикрыли вообще никак. Один рухнул сразу же с пробитой в нескольких местах тушкой. Второй через пару секунд. Он не был убит, просто неприцельные длинные очереди Юси начисто срубили ему обе ноги в коленях. И сейчас мужик истекал кровью, пытаясь куда-то уползти. Тапок быстро шагнул вперед, спешно меняя магазин на другой синим маркером и выпустил в двух последних парней гиммаки. Свидетели этой стычки нужны, но пусть их будет поменьше, а то еще по закону подлости попадется кто-то глазастый наблюдательный, подметит странности в поведении чудовищ. Бой закончился меньше чем за минуту полным разгромом навороченных бандитов. Не совсем бескровно, все-таки одно из неприцельных очередей умирающий Квирт зацепил корпус Аода, и теперь у того искрила при каждом движении рука. Тапок, не останавливаясь, принялся раздавать приказы. «Юси, за руль! Джим, вскрой тачки мозги! Выруби вообще все, кроме базовой стабилизации и питания агрегатов! Бес, быстро минируем поврежденные машины! Хорошо бы так, чтобы было похоже на взрыв энергоячеек, типа ракетами зацепило!» Сам Тапок на ходу подцепил за ремни пару странных автоматов, которые бес назвал «КВР». Такого оружия он еще не встречал, поэтому пригодится. Подумав, он заодно быстро срезал еще и парочку подвесных, чтобы, если что, для пушек был еще и запас патронов. Когда их гравелет на максимальной скорости уже отлетел метров на сто, за спиной грохнул один, потом второй, третий и четвертый взрывы. В камеру заднего обзора был увиден лишь густой столб дыма, скрывший место недавнего боя. Но небольшой дрон-разведчик, по сути игрушечный, скинутый на месте Юси, показал, что от обеих машин, какая и от тел группы красных шестов, осталось только обгорелое пятно на пол улицы и посеченные обломками кузовов дома вокруг. «Вот так-то. Пусть ломают голову, что там могло в тачке рвануть, или чем по ним выстрелили. Эти, когда в капсулах встанут, еще больше запутают историю, рассказав про чудовищ и их командира Джурдита. Нехай ищут, а когда не найдут, точно ударят по врагам без разбора. Месь же? Те ответят, эти они вообще не в курсе происходящего». — И вот тогда начнется, хоть и небольшой, но приятный такой хаос между двумя крупными группировками врагов. — Тапа, когда ты успел это все просчитать? — Ой, я и не просчитывал. Это была импровизация. Согласись, бесяра, неплохо вышла. — Да ты... ты... — Ну, если б я сказал, что, надеюсь, мы сможем положить всех квирдов с первого залпа, иначе нам тут хана придет? Тебе стало бы легче? — Все, получилось? — Получилось. Так что нечего тут возникать. — Блин, ты после этого апгрейда стал невыносим, — проворчал бес. — Раньше ты хоть психовал забавно, а теперь просто занудный стал, как робот. — Я всегда таким и был. Сейчас просто вернулся к своему нормальному состоянию. Пожал плечами тапок. — Все, угомонись, бес. Мне надо связаться с нашими командировочными. — Погоди. Я вот что все пытаюсь понять. А на кой черт мы вообще атаковали базу чистых под нашими цветами? Раз уж ты настроен всерьез выполнить ту самую задачу по сталкиванию банд друг с другом, не лучше ли было выступить, ну, не знаю, как те же Кверды вон? Не лучше. Мы только что захапали власть в банде. Нас не трогают пока просто по инерции. Если мы будем сидеть на жопе ровно, у кого-то могут возникнуть вопросы. А так мы же не на корпу наехали нас наняли для набега на склад небольшой банда чистильщиков у которых товара немерено а все остальное это не мы это все чудовище налетели мы с ними пострелялись и эти твари взорвали склад или успели ноги унести да и ты думаешь в эту чушь кто то поверит поверит поверит еще как и откуда же у тебя тапок такая уверенность а все просто «Мы кто? Мы никто. Банда рэкетиров. По сути, никому не мешаем. А чудовища много кому поперек горла стали. Это я уже выяснил. Так что тут нам скорее респект и уважуха от всех, кроме самих чудовищ будет. Ну и к чудовищам у многих возникнут вопросы». «Но ведь ты же понимаешь, что эндопротовцы не поведутся на эту лажу? Они-то точно знали, что там за и кто там был». Не поведутся. Но и предъявить ничего не смогут. Если кто-то узнает об их связи с и Робот-Экс, тут уже никаких вариантов не будет. Нанасар придет в ЭКС в силах тяжких и просто сотрет с лица земли эндопроты чистых и всех, кто будет в принципе мешать. И устроит тут показательную порку, как на Леганзе было в свое время. Помнишь планету такую? Там Робот-Эксу здорово врезали. Впрочем, тут это точно не нужно никому, так что шума не будет. Скорее всего, корпоратов и чистых местные порвут в лоскуты, и когда явится ВКС, лоскуты им и отдадут. Ладно, а ответки чудовищ ты не боишься, потому что они будут заняты, отбивая наезды других банд? Именно так. «Я, конечно, не рассчитывал на вот эту вот разборку с квайтунцами, но она очень в масть легла. Теперь им точно не до нас будет». Гравилет пришлось покинуть за несколько кварталов от базы. и Джим поколдовали над ним и твердо обещали, что после того, как он оторвется от земли, найти с его помощью их команду будет просто невозможно. Да и сам Гравилет тоже. Полос, выйдя на связь, отрапортовал, что хоть и не без проблем, не без потерь, но они на базе. Шифрованным языком он также сообщил, что команда Куража с грузом успешно попала на борт контрабандистам и покинула планету, притом оставив для тапка некий подарок. Не забыл полосы упомянуть, что всех трех модификантов тоже доставили на базу в целости и сохранности. Для этих целей Тапок заранее заказал у Ивана Петровича зоотакси. На штурме такого типа даже доберманам делать было нечего, и уж тем более щенку. Так что, как только в собаках пропала необходимость, их погрузили в машину генозавра и отправили на базу, куда они, собственно, без проблемы доехали. Фейтон и Тар прибыли чуть позже команда Тапка. Фейтон улыбался и сиял, как медный грош. Еще бы. Он выполнил свою задачу, да не просто выполнил. По самым простеньким прикидкам, на складах они взяли добычу на десяток-другой миллионов кредов. Одних только стволов там было контейнеров десять. И пусть это было не суперсовременное оружие, но его там было реально очень много. Таким вот набором можно начинать колонизацию новой планеты или захват какой-нибудь старой, находящейся под властью корпорации средней руки, ну или выкинуть его на улицы Нассера, заработав неплохой куш. Вся честная компания, включая двух аодов, засела в баре для начальства на третьем этаже базы бастардов. Запасов элитного алкоголя там хватило бы и на десяток таких компаний, так что никто не отказывал себе в удовольствии попробовать, что же пьют местные успешные гангстеры. Заодно и напряжение после боя можно было скинуть. Тапак, правда, расслаблялся весьма умеренно, но остальные, включая даже беса, веселились на полную катушку». После третьей и четвертой бутылки дорогущего вискаря, Фейтон и Полос начали подбивать клинья к тапку на предмет, а не заказать ли сюда шлюх, но нарвались на жесткое «нет». — Да и чего ты, босс, тут все так празднуют успешный райт Бухают и зовут баб. — Сколько угодно. Вон, в соседнем квартале есть гостиница. Валите туда и зовите, кого хотите. А я не планировал завтра устраивать поиски жучков по всей базе. «Тапок просто вредный и жадный у вас, вот и все. Денег общиковых пожалел на баб», — заявил Пола с громким шепотом. «Я думаю, что он у нас человек занятой просто», — хмыкнул Фейтон. «Или вообще не по этим делам?» «Фейтон, ты опять начал мне хамить?» — зло бросил Тапок. «Одного зуба было мало?» «Эй, хорош, горячий парни!» «Тапок, ты, это, остудись малость. Фейтон с Ползом в целом дело, говорят. Ну, нет так нет». Бесу явно было влом разнимать тапка с Фейтоном во время драки, и он решил действовать на опережение этой самой драки, не допустив. «Кстати, Тапок, бес решил попросту переключить тему. А что ты собираешься делать с тем парнем, которого мы закрыли в подвале? Ну, с Филином?» «О, я много чего собираюсь с ним делать, если он не будет мне рассказывать интересные истории», — усмехнулся Тапак. «А истории он должен знать много, в первую очередь про совет». «К слову о совете!» — Фейтон резко сбросил маску здорово поддатого райда и на глазах протрезвел. А «Если Филин не знает ничего, то каков план?» «Ну, слушай, у нас остается еще один вариант. Кто-то же сотрудничал с чистыми здесь, на Нассере. Кто-то организовал и базу на складе, и переправлял тех, кого разморозили к месту их работы. Надо найти этого умника». «Во, вот этим я, пожалуй, займусь, если ты не против», — заявил Фейтон. «Похожу, поспрашиваю, заодно потихоньку скину свою долю трофеев». Тут взвился полос. Какую такую долю трофеев? Транспорт наш, люди наши, слайдер наш. Ты и так свои бабки получил, небось, заказчика? Что-то не вижу, где наша доля. Ах, простите, запамятовал. Фейтон откровенно поясничал. Но, тем не менее, насчет счет бастардов в лице Полоза через секунду упал миллион. Вот ваша доля, господин палас Теперь все же можем поговорить про склады. Наводка моя? «Моя. Без меня вы бы ничего не получили. В бою я участвовал. Участвовал. итар участвовал. Так что наши пятьдесят процентов». «Да ты офигел! Десять, не больше! Пристрелили трех бандитов, а говорит так, будто в одиночку всех проколошматил». Даже несмотря на механический голос, то явно заговорил менторским тоном. Для точности – абсолютное подтверждение смерти четырех целей от нашего непосредственного огневого контакта и три совместно уничтоженных. Приблизительная оценка вклада эффективности – 24%. С учетом разведданных – 33%. Предлагаю именно эту часть добычи и выделить нам в качестве доли. Олос открыл было рот, чтобы продолжить диспут, но его заткнул тапок, которому это все надоело. Принято. За вычетом стоимости грузовика получите свои 33%. Прекрасно. За сим позвольте откланяться и распорядитесь выделить наши трофеи. это думается мне, ваши люди вряд ли будут рады, если мы сами попробуем ее взять. Фейтон перешел на деловой язык так же легко, как обычно, вставлял в речь свои шуточки. «Босс, да, это же грабеж!» Полос был явно намерен продолжать диспут. «Они правы. Без их участия мы бы не справились». Отмахнулся Тапок и повернулся к собравшимся уже уходить союзникам. «Однако, Фейтон, может, все же поделишься инфуй? Ты же ведь наверняка пробивал Филина». «Тапок, когда у меня будет что рассказать, я приду. Клянусь, я не собираюсь зарабатывать на этом деле. Считаю его личным». «Так что буду работать по совести. Зуб даю. А сейчас это все ОБС». «Чего?» «Одна бабка сказала. Непроверенные слухи. Все. Я вернусь. Командуй там своим дуболомом, чтобы грузили мое добро в мой грузовик». «А, и напоследок. Будь осторожен, с Савелем Сальваторе. Сдается мне он никакой не бывший, а вполне действующий контрразведчик ВКС». «И тебя он в действительности не любит. Уж не знаю, почему». Сказав это, Фейтон быстро развернулся и ушел, крайне довольный собой. Атапок погрузился в раздумья, чем же он мог насолить Авелю Сальватора? «И черт, он о нем совершенно забыл, а ведь Авель сейчас шастает где-то по Нассору».